Глава 24 Мы оплакиваем любовь. Сабина. Поцеловав её в щёку и укрыв её одеялом. Осторожно. На цыпочках. Выхожу из комнаты. Прикрываю дверь. Надо бы разобрать чемодан. А то стоит, как бельмо на глазу. Делаю пометку в голове, что из дома свёкров надо забрать оставшуюся одежду. Всё-таки зима близко. О, чё делаешь? И рада заглядывает в зал и на ходу собирает свои непослушные кудряшки в жгут и сцепляет их толстой заколкой. Вещи разбираю. Сижу на корточках, склонившись над своими пожитками. Давай помогу. Она садится на пол и вытягивает оттуда наряд за нарядом. Странно морщится. Театрально вздыхает. Что не так? Не выдерживаю. Мать, ты что, правда в этом ходила? Она встает, расправляет мое строгое платье которое я надевала, когда у нас были гости, и прикладывает на себя. Никогда его на тебе не видела. Я в нем гостей встречала. В этом?» Заламывает она бровь. Еще и платочек повязывала, глазки в пол и поклон. «Ну не надо!» Останавливаю ее я. «Сабина, это одежда для старой девы!» Комкает платье и отшвыривает в сторону. «Так, что там еще есть?» Роется в чемодане кряхтит, ругается. Я не поняла, что случилось с твоим стилем? Ты же всегда хорошо одевалась, а эти тряпки для работы не годятся. Тут все либо черное, либо коричневое, либо темно-синее. Я даже представить не могла, что все так плохо. Это деловой стиль. Парирую я. Это монашеский стиль. Не унимается сестра. Ну вот, джинсики есть, блузка поярче. Почему не носила? Смотрим. «Какой фабрик, детейлз?» «А где Дайсон, который мы тебе подарили на Новый год?» «На дне». «Ага, вот он. Хорошо, что забрала». Она обнимает коробку. «Знаешь, какой сейчас дорогущий? А где этот супернавороченный утюг, что мама брала в приданное?» «Дома оставила». «Саба, еб твою мать!» «Эй!» «Осаждаю ее. Ну как бы я его вынесла? Стыдно». Да и вообще, в последнее время я все гладила отпаривателем. После него на рубашках вообще никаких складочек и заломов». И рада опускает голову, открывает рот и подносит к нему указательный палец, изображая рвотный рефлекс. «Меня вырвет сейчас. Складочек и заломов, говоришь, не было. Вот ты ему рубашечки эти гладила, а какая-то шаловенция их снимала и на пол бросала. Потом, небось, после трах тебе дохо». Надевала его вещи и мерзким томным голосочком говорила, «Мне так нравится носить твои вещи, они пахнут тобой!» И рада скорчила рожицу и изменила голос на тоненький и приторно-сладкий. На «Наверное, его рубашки пахли ею, но я же не слышу запахи, и поэтому я ничего не замечала!» С грустью замечаю я. «Так все, отставить сопли!» — приказывает она и выуживает из стопки чёрную ветровку. «Не поняла. Ты что, таировские вещи с собой прихватила? Это явно мужская!» Сестрёнка брезгливо держит её кончиками пальцев бросает на пол и делает вид, что моет руки. «Фу, бе!» Презрительно морщится она. «Это не Таира, признаюсь я. Вчера я под дождь попала, и меня чуть машина не сбила. Водитель остановился, дал свою одежду, потому что моя промокла. Я в ней так и ушла. М -м -м, хмыкает и рада. Тянется к ветровке. Поднимает ее с пола и подносит к лицу. Пахнет, как мужчина. «О, как быстро переобулась!» Усмехнулась я. «И чем пахнет?» Она ведет кончиком носа по ткани. Прищуривается и выдает. «Парфюм дорогой. Древесные нотки, кожа, что-то еще. Симпатичный хоть водитель?» «Не помню». Пожимая плечами. Не разглядывала. Я вообще была тогда не в себе. Возвращать не планируешь владельцу? У меня нет его номера. Пожимаю плечами. Хотя знаю, что он брат соседа. Но как представлю, что прихожу к исламу и вручаю ему ветровку Наримана. Стыдно становится от того, что он может подумать. Очень жаль. Вздыхает Ирада. В этот момент в домофон звонят. Встаю и чертыхаюсь, иду открывать. Надеюсь, Нафиса не проснется от резкого звука. «Ты кого-то ждешь? Курьера?» Спрашиваю сестру на бегу. «Нет, это точно не ко мне». снимая трубку домофона и недовольно бурчу. «Кто там?» «Это мы!» Хором кричат подруги. «Вот эта неожиданность!» Я ожидала Ксюше сегодня отбой, а она приехала, прихватив с собой Айгерим. «Поднимайтесь!» Радостно говорю я. Мы втроем учились в одной группе в институте и подружились на первом курсе. До замужества часто встречались, а потом мне надо было заниматься дочкой и домом. Но раз или два в месяц я выбиралась куда-нибудь с подружками. Нафису оставляла либо со свекрами, либо у своих родителей. А когда она была грудничком, брала с собой. Ксюша и Айка – девушки незамужние, поэтому всегда любили нянчиться с моей девочкой. А вот и мы. Ксения громко сообщает о себе с порога. «Ссссс». Прикладываю палец к губам. «Ребенок спит. Ой, прости». Подружка виновато закрывает рот ладонью. «Я же говорила, у них, скорее всего, тихий час». Шепотом сокрушается Айка, передавая мне розовый бумажный пакет. Это нашей кнопки. «Айка, ну зачем?» Охую я и вытаскиваю куклу Барби в большой красивой упаковке. — Так это не тебе, — цукает Ксюша, — а ребёнку, подгончик. Подружка трясёт тортиком перед глазами. — Спасибо. Целую подруг по очереди. Проходите, девочки. Привет, — Привет-привет. Из зала выходит Ирада, которая очень хорошо знает Ксюшу и Айку. Я часто брала её с собой на наши посиделки. — Вы как раз вовремя. — А что такое? Они проходят в зал и натыкаются на бардак который мы с сестрой устроили. У нас здесь модный приговор. А я, Эвелина, мать ее Хромченко. Я ей уже давно говорила, что надо одеваться ярко и красиво. Но у нее полный чемодан монашеской одежды. Грусть-тоска. Нормальная одежда. Фыркаю я и беру девочек под руку, уводя из комнаты. Девочки, а пойдемте на кухню пить чай. А Эрада пока здесь все уберет. Эй, почему я? «Это твои вещи!» — негодует сестра и тихо кричит вслед. «Торт мне оставьте тогда!» «Как ты, Саби?» — спрашивает Айка. «Когда я сажусь за стол и ставлю на него горячий заварочный чайник. Все делаю на автомате, как привыкла. Заварила так, как любит свекор. Даже налила до середины, как надо, или, как у нас говорят, без уважения. Наливать полную пиалу — дурной тон. Намек на то, что хозяин тебе не рад и хочет, чтобы ты побыстрее ушел. Нормально. Пожимаю плечами и передаю девочкам пиалки. А когда себе наливаю, рука дергается, и струя попадает не в цель, а мне на пальцы. Ой, я сейчас протру. Не смотрю в глаза подругам, хотя знаю, что они глядят на меня с сочувствием. Не хочу, чтобы жалели, хотя плакать до сих пор тянет. «Может, завтра все-таки сходишь в больницу? Анализы сдашь? Со здоровьем не шутят», — советует Ксения. «Ей я еще утром рассказала, что со мной случилось». «Да это все стресс», — отмахиваюсь. «Все болезни же от нервов». «Вот ты улыбаешься, а видно все равно, что плохо». Айка тянется через стол и берет меня за руку. «А я не могу не улыбаться. Мне нужно, чтобы Нафиса не видела меня размазней». «Но ты так долго не протянешь!» — считает подружка. «Этот что? Который скоро бывший муж?» — кривится Ксюша. «Этот?» — судорожно вздыхаю и опускаю глаза. «Сказал вчера, что никогда не любил меня». Девочки охают, и я слышу, как упала на пол маленькая ложка. «Да, вот так просто. Он женился на мне, потому что его атаковала родня, потому что часики тикали, а я просто подвернулась ему и понравилось Только вот я в него с первого взгляда влюбилась. Господи! Снова роняя голову в дрожащие ладони. Ну когда же? Когда же полегчает? Когда эти чертовы слезы высохнут, и я смогу говорить о нем без боли? Мне ведь и мама его, и сестры говорили, что он с детства такой неразговорчивый, задумчивый, педантичный. Я же его холодность принимала за характер. А когда он ухаживал, «Ты ничего не заметила? Отстраненность, например?» спрашивает Айгерим. «Нет!» — восклицаю я. «У меня перед глазами будто пелена была». Провожу рукой перед глазами. Он дарил цветы, пару раз пригласил на свидание, после взял даже за руку, а когда провожал до подъезда, целовал в щеку и желал спокойной ночи. Я же тогда чувствовала себя самой счастливой. Поверила, что мужчина, в которого я влюбилась, Ответил мне взаимности Какая же я глупая. Уж 23 года я могла отличить любовь от нелюбви. Не могла, всхлипывает Ксюша. Это как с моим бывшим. Помните Витю, одноклассника моего? Тоже. Люблю-не могу на выпускном. Ты у меня одна. Дождись, пока я универ закончу. Ездила, как дура, к нему в Новосибирск на каникулах. Думала, любовь у нас, отношения хоть на расстоянии. Меня же вся его семья знала. Я в голове уже нарисовала себе нашу совместную жизнь. А потом оказалось, что не я одна в этот новосип ездила. А когда я ему рассказала, что знаю про еще одну такую же дуру, он и не отрицал. Спросила же его тогда. Ты меня любишь? А он промолчал. Значит, и не любил? Мы с Ксюшей начинаем одновременно плакать. У Айки тоже глаза на мокром месте. Она отправляет в рот большой кусок торта, жует и с набитым ртом говорит. — А меня вообще никто никогда не любил, потому что я толстая. — Ты не толстая, Айка! — сквозь слезы отвечает Ксюша. — Ты плюс сайс. Какая разница, если меня все равно никто не любит, и на вторые свидания даже не зовут после первых. — а его любовница! Знаете, какая? — поднимая голову. И вытираю мокрые щеки. Красивая, роскошная, как модель. Волосы длинные, талия тонкая, Ноги от ушей. И я, серая мышь, и рада права. Одеваюсь, как монашка. Во-первых, Ирада всегда права, Заявляет сестра, входя на кухню. Во-вторых, что это за плач Ярославной вы устроили? Что-то крепкое в чай добавили, что ли? Она берет пиалу со стола, и принюхивается. Мы оплакиваем любовь. Айка съедает еще один кусочек Наполеона. О, боже мой! Ну и что? У меня тоже никого не было. И не надо мне этой вашей любви, чтобы потом вот так сидеть и сопли на кулак наматывать. Строго спрашивает она и садится на соседний стул. На меня посмотри, велит Ирада, взяв мое лицо в ладони. Пошел он нахуй! И шалава его с ним же. Ты красивая, добрая, светлая. А все остальное я тебе устрою. Новую прическу, новую одежду. Хочешь? Нет. Мямлю, шмыгнув носом. Так, блин, я ждала другого ответа, хмыкает сестренка. Короче, я тебя не спрашиваю. Мы из тебя сделаем такую офигенную Сабину, что пипирка твоего мужа отсохнет и отвалится от ревности. Она сильно сжимает мои щеки так что губы складываются в бантик или от венерического заболевания. Господи, и рада ну сколько можно пошлить И какая ревность! Нелюбимую не ревнует. И вообще-то у него там не пипирка, а вполне нормальный. С губ слетает нервный смешок. Пипирка отвалится! Вслед за мной ржет в голос Ксюша. Ой, не могу! Чуть не давится тортом Айка. Тихо, дурынды, — усмехается сестра. — Ребенка разбудите?